Она вошла буквально во все мои поры. О подобном вживании в чужое произведение, возможно, говорит и опыт Михаила Шолохова. Впрочем, я и здесь ничего не утверждаю. Так кто же все таки подлинный сочинитель замечательный, можно уже сказать классической пьесы давным-давно. На всем этом лежит покров тайны. Может быть, время еще разрешит печальную загадку. Хотя думается, секрет этот так и останется неразгаданным. Как летают автомобили и ездят самолеты. Первые трюки в кинематографе появились на самой заре его существования. В фильме «Братьев Люмьер политый поливальщик, который, кстати, считается первой кинокомедией, был использован нехитрый прием. Дворник поливал мостовую из шланга, а озорник мальчишка наступал ногой на резиновую трубку. Вода переставала идти, дворник наклонялся, пытаясь понять, в чем же дело. А в это время паренек спрыгивал со шланга, и вода обдавала самого поливальщик. Это ахиллема, как говорили тогда. буквально минуту и вызывала неимоверный смех зрительного зала. Так что можно считать, что кинокомедия родилась из трюка. И действительно, в эпоху великого немого все комедийные картины строились на трюковой основе. Вспомним уставшие киноклассикой лентой Чарли Чаплин, фильмы с участием Гаррида Ллойда и Бастера Китона. Трюки бывают разные. Я бразильем их на три вида. Первый смешная анекдотическая ситуация, взятая из жизни и зафиксированная на пленку. Скажем, тот же политый поливальщик. Здесь экран является не родоначальником трюк, а только средством его передач. Второй фокусы, каскады, трюки аттракционы, пришедшие в кино из балагана и цирка. Когда на экране в кавалерийском бою Падает лошадь, увлекая за собой всадника, такой каскад называется подсечка. Это по сути дела цирковой акробатический конный трюк, приспособленный для кино. Когда в кавказской пленнице делает укол толстяку Евгению Мургнову гигантским шприцем, это тоже типичный клоунский эксцентрический прием гиперболизации. Кинематограф в обоих последних случаях просто напросто использовал цирковой и острадный арсенал. И третий вид, когда ты связан исключительно с кинотехникой и без нее невозможен. Фильм "Ревию весенние голоса", хор ремесленников пел песенку "Фуражечка". На экране этот концертный номер выглядел так. Один из героев, якобы показывал фокусы своим приятелям. Он клал на обычный стол свою фуражку, учащегося ремесленного училища, подобно иллюзионисту, делал над ней пасы, потом поднимал головной убор, а под ним на столе стоял хор из шестидесяти юношей, и альхватский пел песни. Подобный трюк без участия кинотехники не существует. В ранних комических фильмах главным образом применялись трюки цирковые, балаганные. Это требовало от актёры исполнителей высокого каробатического мастерства: умение кататься на роликах, балансировать на канате, висеть над городом на высоте небоскреба, ходить на руках, делать сальто, шпагаты, многое, многое другое. Тогда не понимали слова дублёр. Легче было научить циркача, акробата нехитрым приёмам актёрской игры, чем подменять в кадре исполнителя каскадером для выполнения смертельного номера. Большинство трюковых звезд зажигались безмолвным тогда кинематографическом небе, приходя из мюзик-холлов, цирков, профессионального спорта. Из технических приемов в комических лентах тех лет использовались лишь обратная съемка, в кадре происходило всё наоборот, шиворот на выворот, или же замедленная съемка, герои носились по экрану со страшной нечеловеческой скоростью. Других комбинированных методов съемки кинематограф еще не знал и смешил зрителя за счет выдумки трюкачей и мускульных усилий исполнителей.